Я уговорил Луготу не выставлять свою кандидатуру и голосовать за меня. Он человек разумный свою выгоду знает, да и безопасность города для него выше собственных амбиций, тем более, что ему был твёрдо обещан пост военного министра в будущем правительстве. Вновь иронично усмехаюсь. А куда ему деваться? Он ведь всё вложил в наше товарищество. Все деньги в производстве, и я единственная надежда — не просто получить их обратно,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 Я всё ещё в раздумье. Риск, безусловно, есть, но мне не верится, что Лугота пошёл на сговор с Якуном. Зачем ему это? Что Якун мог ему пообещать? Да ничего. А вот в случае моей смерти Лугота многое теряет. Вновь иду за широкой спиной коляды. В тереме полнейшая тишина. С главного зала сворачиваем в боковой горнице. Там из дверной щели пробивается свет. В комнате пятеро стрелков. Стоят молча и лишь тревожные взгляды говорят о напряжении. «Остальные пятеро в дозоре», — Каледа ответил на мой невысказанный вопрос и, словно бы ища моего последнего одобрения, произнёс. «Ну что, двинулись к крике? Это его секундное сомнение подвигло меня, наконец, на окончательное решение. «Нет, бегать ни от кого больше не буду, хватит. Пойдём к Тысяскому. Ежели он не в деле, то вместе с ним отобьёмся. Людей у него в достатке. А если он заодно с иконом...»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 Вторым будет удара его меча. Отпускать страшно, но и держать больше уже нет сил. Лучше рискнуть самому, чем пускать всё на самотек. Решаю в одночасье, я ослабляю хватку. Мужик почувствовал слабинку в моих объятиях, напрягся и рванул, что есть силы. Я уже не держу, и, не встречая сопротивления, тело врага распрямляется прямо надо мной. Лишняя инерция не дает ему сразу собраться, даря мне спасительное мгновение. Блеск кольчуги, чернильное пятно бороды и чуть выше и правее крохотное светлое пятно голой шеи. «Есть!» — тоже ревёт моё подсознание, и выбрасывая вверх руку, я бью в эту сжавшуюся до медного пятачка точку. Прямо в лицо брызжет кровь, из потерявшей силы в руки выпадает меч, и тяжёлое тело, хрипя, валится на бок. Сталкиваю его с себя, торопясь подняться. Одновременно тянусь к мечу, но чья-то нога в сапоге меня опережает. Она жёстко вдавливает гладкое лезвие в чёрную землю грядки.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 За тыном все еще грохочет железом удары мечей и доносятся яростные крики. Каледа. На батом проносится в сознании страшная мысль, и я оружию в голос. За мной! С криком лезу в только что проделанную дыру, но истома хватает меня за ворот. Куда? Ворота же! Не договаривая, он бросается к стоящим на крыльце женщинам. Марфа, поднимай соседей! А ты лукер, м честь на тысяцкого! Один из сыновей уже распахнул калитку, но благоразумно отошел в сторону, пропуская меня вперед за мной оррова весь голос и выскакиваю в переулок след мне несется бабевой вставайте люди добрые смотрите чуудеется убивают ты роды я уже на улице чувствую за своей спиной старосту его семейство впереди каляда и у меня как камень с души живой еще один взгляд уже более трезвый и я вижу что радоваться рано мой телохранитель ранен и не единожды он еле стоит на ногах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 У него серьёзная рана плеча, и кровь струится ручьём. Стаскиваю из себя рубаху и рву её полосами. Тут же заматываю рану и, найдя взглядом Истому, командую. «Самого быстрого своего парня живо на тот берег. Пусть везёт сюда Иргиль. А вы помогите мне. Надо его, — кивая на Калиду, — отнести ко мне в княже терем». Мой неуёмный помощник пытается сопротивляться. «Не сейчас!» — оперевшись на меня, он пробует подняться. «Сейчас надо поспешить!»